Глава 13. Усадьба Монте-Кристо. Вы замечаете странное отражение, напоминающее женщину в черно-белом платье в нижнем левом окне? Усадьба Монте-Кристо открыта с 10 до 16 часов ежедневно, за исключением Рождества. Кроме того, в музее-усадьбе по особому соглашению проводятся ночные экскурсии с привидениями. Подробности по телефону. Усадьба Монте-Кристо, Джуни, Новый Южный Уэльс. Монте-Кристо буквально означает «гора Христа», но название и намерения могут быть обманчивыми. Поздневикторианский особняк, построенный в 1884 году, располагается высоко на холме, смотрящем сверху на город Джуни, Нового Южного Уэльса в Австралии. Имение было финансовым и социальным центром империи Кристофа Уильяма Кролли. Большая высота Монте-Кристо и религиозное название противопоставляются нескольким несвоевременным смертям, несчастным случаям и жестокости, что доставляло неприятности поместью и приводило к неисчислимым историям об измученных духах, которые до сих пор бродят по дому и землям усадьбы. Кроли приобрел два участка земли общей площадью 520 акров в январе 1876 года по условиям австралийского акта Робертсона 1861 года. Он пытался обрабатывать свою землю и кое-как перебивался, когда его постигла удача. Прокладывалась Великая Южная Железная Дорога. И Кроли построил железнодорожный отель через дорогу от того места, что вскоре стало оживленной железнодорожной станцией. С постройкой железной дороги у Кроли появилось больше возможностей торговать своими сельскохозяйственными продуктами. Начал налаживаться бизнес отеля с притоком путешественников. Крошечная деревня разрасталась, и Кроли, богатея, купил еще землю. Он богател дальше и в 1883 году стал одним из основателей города. В 1876 году для своей семьи кроли построил небольшой кирпичный коттедж, который до сих пор состоит в собственности Монте-Кристо, как первоначальное имение. Всего лишь 9 лет спустя коттедж больше не соответствовал социальному статусу кроли. Требовалось новое, большее здание. В 1884 году из высококачественных материалов был построен новый особняк. Старое поместье стало домом слуг. Для получающих награды лошадей Кроли достроили конюшню и построили молочную ферму наряду с другими зданиями в поместье. В 1898 году мистер Кроли продал одно из своих поместьй отель Джуни Лофтус, за огромную сумму в 10 тысяч фунтов стерлингов, миссис О'Дональд. Не доверяя банкнотам, Кролли настаивал, чтобы оплата проводилась золотыми соверенами. Золото принесли в большом мешке, и мистер Кролли пересчитал монеты, чтобы убедиться, что его не обманули, прежде чем передать право собственности отелям. «Неизвестно, куда ушли суверены, Многие полагают, что золото было спрятано в доме или закопано в поместье. Эта часть легенды еще доставит проблем Монте-Кристо в будущем. Первая официальная смерть в Монте-Кристо произошла, когда одна из служанок кроли несла их младенца дочь. Служанка сказала, что ребенка из рук вытолкнула какая-то невидимая сила. Ребенок кувырком полетел вниз по главной лестнице дома и умер от ушибов. Мистер Кролли умер в Монте-Кристо 14 декабря 1910 года в возрасте 69 лет. У него на шее появился карбункул. Инфекция обострилась из-за накрахмаленных воротников рубашки. Произошло заражение крови, что вызвало сердечную недостаточность. Миссис Элизабет Лидия Кролли настолько обезумела от смерти своего мужа, что стала нелюдимой. По слухам, от миссис Кролли, которая еще долго жила после смерти своего мужа, исходило много жестокости. Кроме того, жители города не уважали Элизабет, оставшуюся без мужа, в некоторой степени из-за расизма. Частичное аборигенское происхождение Элизабет давала повод отдельным местным жителям смотреть свысока на ее смешанное происхождение. Она превратила одну из кладовых комнат наверху в часовню, где погрузилась в чтение Библии. Элизабет не осмеливалась выходить в Монте-Кристо в последние 23 года ее жизни, которая оборвалась 12 августа 1933 года из-за разрыва аппендикса. Реджинальд Райан, Является хозяином Монте-Кристо с 1963 года и экспертом по истории дома. Он рассказал мне о жестокости в Монте-Кристо. Здесь была девушка, которую столкнули с балкона, хотя было установлено, что это был несчастный случай. Она была служанкой и в то время ждала ребенка. Она умерла. Один из молодых людей, который работал и проживал здесь, как-то утром не вышел на работу, но его хозяин приказал – иди работай. Юноша ответил, что он болен. Хозяин подумал, что тот притворяется и поджег соломенный матрац, поэтому юноша не успел выбраться и сгорел. Сын экономки Гаральд Стилл был умственно отсталым, поэтому был посажен на цепь на 49 лет. История с Гарольдом Стилом, возможно, самая душераздирающая трагедия в Монте-Кристо. На молочной ферме, поместье, бедный Гарольд был прикован цепью к стене, как животное. Там, возле двери, все еще видно отверстие в стене, протертое его цепью. После смерти миссис Кролли, мать Гарольда приняла на себя роль, присматривающей за домом и они с сыном были единственными постоянными жителями Монте-Кристо. К сожалению, миссис Стил умерла от сердечного приступа в главном доме, и только через несколько дней в городе заметили ее отсутствие. Когда в конце концов полиция провела расследование, она нашла Гарольда, свернувшегося как эмбрион и лежащего в собственных испражнениях. Его организм был обезвожен – Он практически умирал от голода, и ему ужасно не хватало матери. Гарольда отправили в Кенмор, дом для психически больных людей, где он умер через несколько месяцев. После смерти миссис Стилл состояние дома продолжало ухудшаться из-за того, что за ним никто не ухаживал. Последний член семьи Кролли, который жил в особняке, покинул его в 1948 году. В Монте-Кристо оставался жить только присматривающий за домом Джек Симпсон. В 1961 году в «Джуни» был показан боевик кинорежиссера Хичкока «Психоз». После того, как один местный мужчина посмотрел фильм три раза, ему понравилась эта идея. Он подкрался к Монте-Кристо, выстрелил и убил ничего не подозревающего Джека Симпсона. Сегодня вы по-прежнему можете увидеть выцарапанную либо убийцей, либо каким-то местным жителем с нездоровым чувством юмора надпись «Умри, Джек! Ха-ха!» на двери молочной фермы. В последующие два года дом был полностью открыт для вандалов и грабителей, которые искали золотые суверены кроли и портили здание. Дом приглянулся коренному жителю города Уага-Уага, Реджинальду Райану. В 1963 году он со своей женой Олив купил поместье за тысячу футов стерлингов. В доме не осталось ни одного целого окна, не была проведена электрическая разводка, вандалы разгромили все комнаты. Но семья Райан мечтала все привести в порядок и сделать бизнес на антиквариате. Первый раз они увидели привидение спустя три дня после переезда в дом. Райан сказал, «Вечером мы отправились в центр города купить еды. И когда мы приехали обратно, изо всех дверных проемов и окон струился свет. Вы знаете, как свет струится в тумане? Вот это был именно такой свет. Моя жена была рядом со мной, поэтому это не было галлюцинацией». Мы остановили машину, и посмотрели на дом. Моя жена не изъявляла особого желания заходить туда. Но когда мы подъехали к дому ближе, весь свет погас. По словам Райана, в Монте-Кристо обитает по меньшей мере 10 привидений. Некоторые экстрасенсы, которые посещали дом в конце 1990-х годов для австралийского телешоу, полагали, что женщина, которую убили в доме, была одним из тех 10 привидений. Хотя никаких сведений об убитой женщине не было найдено, возможно, если что-то и произошло, то о семье Кроли были такого высокого мнения, что, вероятно, местная полиция не устраивала сильного допроса. Мэт Бауден из австралийского общества охотников за привидениями АООП живет в столице Австралии Канберра. В первый раз он приехал в монте кристо в поисках привидений в 2001 году когда посетил экскурсию Реджа Райана. Он рассказал мне об одном особенном случае в особняке. Я чувствовал несколько холодных мест, особенно в комнате, которая называется «комната рисования», где обычно сидела хозяйка дома, миссис Кролли, и Шила. Я почувствовал холод в углу той комнаты. Тогда в нашей экскурсии была экстрасенс, которая сказала мне что миссис Кролли сидела на стуле недалеко от меня. Я не видел ее, даже не чувствовал ее присутствие, но точно чувствовал холод в том месте. С собой у меня был цифровой термометр. Часть моего оборудования в погоне за привидениями, и он показывал падение температуры. Бауден напомнил, что хотя у Монте-Кристо ужасное прошлое, о котором он хорошо знал до того, как вступил в поместье, Сейчас дом достаточно теплый и гостеприимный. В 2003 году Бауден вернулся на неделю в Монте-Кристо с семью своими коллегами из АООП. Во время исследований группы одна из психически чувствительных женщин почувствовала одышку в комнате для мальчиков, которая находилась наверху. Другие экстрасенсы и медиумы также говорили о тяжелом давлении на них в той комнате. Экстрасенс из АООП была вынуждена выйти из комнаты после недолгого в ней пребывания из-за давления на грудную клетку. В располагавшейся наверху сидячей комнате АООП провело сеанс в попытке связаться с духами Монте-Кристо. Бауден сказал, «Я проводил сеансы как ребенок, но этот показался мне довольно стоящим. Планшетка для спиритических сеансов сходила с ума. Она показывала во все стороны. Мы связались с парнем по имени Джеймс. На самом деле он не был привязан к дому, я не думаю, но он был там, пока мы проводили сеанс. Мы спросили, можно ли нам его сфотографировать, и он ответил, что стоит у камина. Итак, я сделал снимок. Когда я сделал фотографию, в правом ее углу был виден странный закручивающийся яркий свет. Я не эксперт по фотографиям, но для меня этот свет как что-то запечатленное на пленке. В доме определенно что-то творится. Сегодня Монте-Кристо – это хорошо ухоженный дом, где находится бесценный антиквариат, который годами собирал Рэдж Райан и реставрировал до первоначального великолепия. Если обстановки недостаточно для того, чтобы напомнить посетителям, как должно быть жила самая богатая семья города сто лет назад, могут появиться мистер и миссис Кролли в утонченных нарядах викторианской эпохи, и вы сможете увидеть их собственными глазами. Просто надейтесь, что они не примут вас за слугу.